Глава 27. Лондон. Полтора месяца назад. Яна. Я счастливая запрыгиваю в салон автомобиля и диктую адрес таксисту. Ни дождь, ни затянутая серыми облаками неба не способны испортить мое настроение. Сомневаюсь, что его вообще что-то способно испортить сегодня. Три дня. Столько мне понадобилось, чтобы осмыслить все произошедшее в день открытия Лидиани Продакшн». Я была настолько обескуражена происходящим и сказанным в тот вечер, что потеряла до речи. И за дня в день крутила в голове признание Яниса на повторе, словно заевшую пластинку, и пыталась принять тот факт, что Ильяна – та самая женщина, о которой он мне рассказывал. Я чувствовала себя потерянной, мне хотелось кричать от счастья, но в то же время боялась, что это всего лишь игра». В один момент я была окрылена тем, что мои чувства взаимны. В другой – меня охватывала неуверенность, не слишком ли все хорошо, чтобы быть правдой. Ночами я лежала без сна, перебирая в голове каждое слово Яниса, каждый взгляд и улыбку, размышляя их связи с Ильяной, и в конце концов, благодаря ей, я пришла к полному принятию ситуации. Вчера она мне позвонила и предложила встретиться, поговорить наедине. Я понимала, о чем пойдет речь, поэтому согласилась на эту встречу. «Прости, что только сегодня набрала тебе. Я хотела сделать это раньше, но лежала пластом все эти дни без сил». «Это неудивительно, учитывая, что ей вот-вот рожать». «Спасибо, что позвонила». Улыбнулась я. Она глубоко вздохнула и посмотрела мне в глаза. «Не знаю, говорили ли вы с Яни ситуации, но я решила, что нам нужно обсудить это лично, чтобы не возникло никаких недопониманий. Мне важно, чтобы ты все поняла правильно, поэтому я отвечу на все твои вопросы». Я немного задумалась, собираясь с мыслями. «Я правильно помню, что вы были вместе пять лет?» «Около того», — кивнула она. «Но «Ну, надо понимать, наша связь была построена на чистом расчете. Мы были вместе не потому, что безумно любили друг друга, а потому, что они требовали того, чего каждый из нас дать не мог. Я не замечательный мужчина, он поднял меня со дна и сделал очень много. Очень. Но он никогда не смог бы заменить Ираклия в моем сердце». И благодаря тому, что ему это место и не нужно было, мы пробыли вместе столько лет. «Для меня это все так странно», — призналась честно, испытывая легкое смятение. Элиана грустно улыбнулась. Познакомившись с Янисом, я научилась кое-чему важному. Я перестала судить людей. У каждого решения есть причина. Если бы Янис однажды не появился в моей жизни, меня бы сейчас не было. Не было бы нашей семьи с Ираклием. Не было бы ничего. В буквальном смысле. Я не свошел в мою больничную палату, когда я была разбита. Я не видела смысла в дальнейшем существовании, потому что потерял абсолютно все. Он вытянул меня со дна, помог с реабилитацией, но долгое время я не принимала его в своей жизни как мужчину. До тех пор, пока окончательно не поняла, что потеряла Ираклия, и мы никогда не будем вместе». Она горько усмехнулась, видимо, вспоминая то время. Смешно, наверное, слышать это, учитывая, что теперь мы с Ираклием муж и жена. Но в тот момент я думала, что наши пути разошлись навсегда. Я сочувственно кивнула. Почему ты согласилась на свободный формат отношений с Янисом? Осторожно спросила я. Ты ведь могла бы построить нормальные отношения с любым другим мужчиной? Да я не хотела, Ян. Тихо ответила она. Как оказалось, я однолюб. Мне не нужны были серьезные отношения ни с кем другим, кроме Ираклия. Я ходила на свидание, общалась с разными людьми, но они начинали претендовать на слишком много, и меня это отталкивало. С Янисом такой проблемы не было, ему нужно было ровно столько, сколько я могла дать. Ираклий сказал мне такую фразу, а «Если бы я не слюбил жену, не было бы в его жизни Илианы. Любил бы Илиану, развелся бы с женой». Ты с ним согласна? Абсолютно согласна ответила она твердо. Если бы он любил, то развелся бы. Свернул горы, сделал бы все возможное и невозможное, чтобы я принадлежала ему. Даже если бы сомневался, что из этого что-то выйдет. Я ни никогда не сидел бы сложа руки. Никогда бы не смог продолжать жить с другой женщиной, какие бы там ни были отношения. Поэтому, повторяю, наши отношения чистый расчет, который перерос в крепкую связь. Но она не имеет ничего общего с любовью. Янис действительно знает, чего хочет, и всегда этого добивается. И если он за пять лет ни разу не предпринял попытки добиться сердца Ильяны, значит, и в самом деле никогда не претендовал на него. Ее слова по-настоящему успокаивали. Чем больше говорила Ильяна, тем больше я верила во все признания Яниса мне. Прежде чем я завтра сяду в самолет и полечу к Янису в Лондонах, Чтобы признаться ему в своих чувствах, мне важно понимать, он и в самом деле такой прекрасный мужчина, каким я его вижу. Просто он настолько идеальный для меня, что я вечно ищу подвох. На самом деле, уже было поздно о чем-то говорить, я влюбилась в этого человека по самую душу, даже не заметив этого. И, откровенно говоря, в этот момент отчаянно нуждалась лишь в том, чтобы меня убедили, что на этот раз мое сердце не ошиблось в выборе. Ильяна мягко улыбнулась. Подвох был в его семейном положении и в сумасшедшем трудоголизме, — сказала с теплотой. Каким бы идеальным и прекрасным я ни с ней был, он никогда полностью не мог принадлежать женщине. Но теперь он не женат, и, судя по всему, его трудоголизм никак не мешает развитию ваших отношений. «То есть ничего нового ты мне не скажешь?» — спросила я с улыбкой, искосов взглянув на нее. «А ты что думала?» — рассмеялась она. «Что я скажу? У тебе какие-то страшные тайны о нем? Уверен, ты знаешь его лучше меня». «Лучше тебя?» Когда тебя предают, когда каждое слово оказывается ложью и игрой, ты невольно начинаешь строить вокруг себя стены. В будущем стараешься быть осторожнее, чтобы никогда больше не испытывать ту боль, которую уже пережил. Пока между мной и Янисом были легкие отношения, без намека на серьезное будущее, я относилась ко многому играючи. Но теперь, когда все стремительно меняется, а мое сердце словно гравирует его имя на каждом своем миллиметре, мне стало по-настоящему страшно. Ты бывала у него в Лондоне или впервые летишь к нему? Насторожившись, что она не дала ответ на мой вопрос, я ответила, нахмурив брови. Лишь раз, на свой день рождения, он захотел познакомить меня со своей жизнью поближе. А я за пять лет ни разу там не бывала. Только пролетом по делам. Уверена, ты знаешь, что Лондон — это неприступная территория Яниса. Настолько личная зона, что он никогда никого к ней не подпускал. И меня тоже, поэтому, да, Яна, ты знаешь его намного лучше меня. Я искренне удивилась, так как была уверена, что он привозил ее в Лондон и писал с натуры. Хотя он и убеждал меня в обратном, я не могла поверить, что могу быть настолько особенной для него. И вообще? Она сделала паузу, и я заметила, как уголки губ ее дрогнули в улыбке. Я не с весь вечер смотрел на тебя так, будто ты восьмое чудо света. Я молчала и анализировала. В тот вечер, когда во мне проснулась 17-летняя неуверенная и ревнивая Яна, я перестала адекватно воспринимать происходящее, и мне нужно было время, чтобы переосмыслить все сказанное Ильяной. «Мне кажется, ты еще не понимаешь, как много значишь для него». Тихо продолжила она. «И не представляешь, каким счастливым будет Янис, когда ты прилетишь к нему и признаешься в своих чувствах». «Здесь она тоже оказалась права. Я не понимаю не представляю, но с нетерпением жду нашей сегодняшней встречи. Наплевав на дурное состояние, тошноту и вечное головокружение, я прилетела сюрпризом в Лондон. На открытие школы Яниса, потому что знаю, как она значима и важна для него. Такси останавливается перед нужным зданием, и я прошу водителя подождать меня. Я не хочу тащить с собой чемодан на мероприятие, а из-за задержки рейса времени заехать в отель уже не осталось». Открыв дверь, я выхожу из автомобиля и морщусь от ветра и капель дождя. Я спешно направляюсь к зданию, пряча лицо и волосы от влаги. На входе мужчина в строгом костюме проверяет мои документы, а затем коротким кивком пропускает дальше. Я мгновенно ощущаю тепло внутри помещения, которое контрастирует с холодом и сыростью снаружи. Выдыхаю и, сняв пальто, вручаю его женщине, стоящую гардеробной, а после прохожу вперед. Оглядываясь вокруг, я не могу не отметить, как изысканно и со вкусом все оформлено. Видно, что Янис выложил душу в каждую деталь. Высокие потолки украшены великолепными хрустальными люстрами. На светлых стенах красуются картины знаменитых фотографов и художников. А в центре зала стоит рояль. И уже представляю, как это пространство будет заполнено красивой живой музыкой. Пройдя полпути, я останавливаюсь перед зеркалом, быстрыми движениями поправляю укладку, аккуратно собираю локоны назад и достаю из сумки пудру и помаду, чтобы освежить макияж. Сделав глубокий вдох, я улыбаюсь себе и стараюсь успокоить бьющиеся от волнения сердце. Ощущения настолько яркие и новые, что кажется, будто я впервые влюбилась и впервые должна признаться в своих чувствах. Не думала, что это будет так волнительно. Собравшись с духом, И, сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, я направляюсь к распахнутым Насте широким дверям, за которыми слышится приглушенная музыка и голоса гостей. Вскоре я оказываюсь в просторном зале. Все украшено живыми цветами и свечами, аромат вокруг стоит невероятный, как и витающая в воздухе атмосфера. Фуршетные столы ломятся от разнообразия закусок, фруктов и десертов. Мужчины в элегантных смокингах и женщины в роскошных платьях перемещаются по залу с утонченной грацией. Они общаются, смеются и выглядят так, как будто сошли со страниц глянцевого журнала. Я в своих расклешенных черных брюках и шелковой бежевой блузке с жемчугом на шее, подаренным Янисом, выгляжу максимально просто на их фоне. Но мне плевать, я не чувствую дискомфорта. Все мое внимание сейчас сконцентрировано лишь на моих чувствах и Янисе которого я ищу взглядом. Осталось всего 15 минут до его выступления. Я хочу успеть поговорить с ним, прежде чем он подойдет к микрофону. Мои глаза быстро находят его в толпе, он стоит в стороне, одетый в элегантный смокинг, который идеально сидит на его фигуре. Улыбка несознательно скользит по моим губам, пока я, замерев, наблюдаю за ним. Он не замечает меня, стоит один, смотрит в экран телефона и что-то печатает. И уже через несколько мгновений я чувствую вибрацию своего айфона в сумочке. Достав его, вижу новое сообщение от мужчины, и моя улыбка становится еще шире. Сердце замирает от трепета и осознание, что даже сейчас он думает обо мне. Янис. Как себя чувствуешь? Думаю о тебе постоянно. Прилечу к тебе первым же рейсом после открытия. Становится еще лучше. Как там говорят? Нахожусь на седьмом небе от счастья. Я нахожусь на сто седьмом. Я тут же печатаю в ответ. В этом нет необходимости. Я уже рядом. Отправив сообщение, я направляюсь в сторону Яниса, внимательно наблюдаю за ним, ожидая увидеть всплеск удивления и радости на его лице. Но слегка замедляю шаг, когда замечаю, как меняется его выражение лица после прочтения моего сообщения. Не в лучшую сторону. С его лица слетают все краски, он поднимает голову и начинает осматривать толпу. Когда наши взгляды встречаются, я вижу, как его лицо окончательно мрачнеет. Страх, паника, вот что я считываю. Уголки моих губ медленно ползут вниз, оставляя за собой лишь тревогу и смятение. Что происходит? Я сделала что-то не так? Слишком рано и неуместно появилась на публике? Еще минуту назад я хотела крепко обнять Яниса, но теперь, подойдя к нему, я останавливаюсь на безопасном расстоянии, мои руки опускаются вдоль тела и не осмеливаются даже к нему прикоснуться. Кажется, я совершила ошибку, прилетев сюда. Произношу тихо, вглядываясь в его растерянные глаза. Думала сделать тебе приятный сюрприз. «Нет, ты. Он хочет сказать что-то еще, но его слова обрываются, когда к нам подходит женщина. Высокая шатенка с коротко стриженными волосами. Ее красные губы контрастируют с бледностью кожи, а проницательный взгляд и уверенная стать напоминают мне Яниса. Она встает рядом с ним, по-хозяйски берет его под руку и улыбается мне. Я внезапно чувствую себя лишней на этом празднике, где каждое движение этой женщины является четким заявлением, А ее месте рядом с Янисом. «Дорогой, представишь нас? А вы будущий преподаватель или ученица? Интересуется у меня женщина, и я перевожу встревоженный, вопросительный взгляд на Адамидия. Янис? Мой голос дрожит. Надеюсь, что я все неправильно поняла. Надеюсь, что это его сестра или бывшая жена. Но чем дольше я смотрю в его глаза, тем четче понимаю. Сейчас мне разобьет сердце. Во второй раз. Только размах будет сто крат сильнее». О, -о, О! усмехается женщина. Так вы, обнаглевшая любовница моего мужа. Моего мужа, моего мужа, моего мужа. Ее слова звучат как эхо в пустоте. Я продолжаю растерянно смотреть на Яниса, даже не зная, чего сейчас ожидаю от него: или от себя, или от этой женщины. Наверное, что кто-то меня ущипнет, и я проснусь в другой прекрасной реальности, в которой жила буквально пару минут назад. Наимилия Оставь нас наедине. Янис поворачивает голову в сторону своей жены и смотрит на нее цепко. Она отвечает ему с той же силой, и несколько долгих секунд я слежу за битвой их взглядов. Твои любовницы перестали чувствовать границы, Янис. Уже в Лондон на открытия заявляются. Будь добр, приструнить их. Напомни, что ты трахаешь их на территории других стран. «Если слово можно убить, то меня только что смертельно ранили. Розовые очки разбиваются стеклами внутрь, глаза кровоточат, а вместе с ним и вся я. Стою и кровью и не могу пошевелиться. Я с трудом осознаю, что происходит. Все перед глазами плывет, вижу лишь, как меняется лицо Яниса от услышанного. Впервые вижу его таким, еще бы. Все ведь вышло из-под его контроля. Он ей что-то говорит, она ему, а я их не слышу. Кровь уже заполнила перепонки». Я оцепенела, отшатываясь назад, разворачиваясь к ним спиной и двигаюсь обратно к выходу. В мою душу словно бросили гранату, и она, взорвавшись в клочья, уничтожила все внутри меня. Мне больно. Физически, морально, хочу бежать, но ноги не слушаются. Увеличиваю шаг, но шатает, будь то земля под ногами сотрясается. Чувствую себя так, будь будто сейчас потеряю сознание. Будь то со 107-го неба лечу прямиком вниз и вот-вот разобьюсь о землю. «Не сейчас. Не время. Нельзя. Надо добежать до такси, прежде чем разбиться». Повторяю себе, тошнота навязчиво подступает к горлу, и мне необходимо срочно утолить этот приступ. Проходя мимо стола, на котором пирамиды выстроены бокалы с шампанским, я на мгновение останавливаюсь. Мои глаза фиксируются на хрупкой конструкции. С тяжелым вздохом тяну руку и резким движением выдергиваю один из бокалов с самого низа. Точно так же, как я, не столько что вырвал мое сердце из груди. Хрусталь начинает падать один за другим, звонко разбиваясь о пол и, подобным мне, к чертям разлетается на осколки. На звук разбивающегося стекла все гости оборачиваются ко мне. Они смотрят на меня с удивлением и недоумением, но мой взгляд цепляется за одну единственную фигуру, которая имеет четкое Я не идет в мою сторону. Его лицо непроницаемо, но в глубине его лживых глаз я улавливаю нечто похожее на сожаление и раскаяние. Каждый его шаг ко мне, как удар по кровоточащей ране, и я инстинктивно отшатываюсь назад, отказываясь принимать его приближение. Смотрю на него, такого теперь далекого и чужого. Горько улыбаюсь, ощущая, как слезы жгут глаза, но не позволяю им пролиться. Поднимаю дрожащей рукой бокал в воздух в беззвучном тосте и залпом опустошая его содержимое, чувствуя, как холодное шампанское обжигает горло. Разворачиваюсь, бросаю фужер к разбитому хрусталю и, ускорив шаг, выхожу из помещения. Быстро прохожу все то, что еще недавно казалось мне красивым и наполненным, а теперь ощущается лицемерным и пустым, подобно хозяину этого мероприятия. Я выбегаю на улицу. Забыв верхнюю одежду, порывистый ветер пробирается под кожу, а ливень безжалостно обрушивается на меня. Хлесткие капли, словно пощечины, бьют по лицу, пытаясь привести меня в чувство, но это только усиливает мое ощущение униженности. Я спешу к машине, которая припаркована неподалеку. Подхожу к двери, но не успеваю открыть. Чья-то рука хватает меня за запястье и разворачивает к себе. «Постой». Я не пытается накинуть на меня то ли мое пальто, то ли собственное, но я тут же отбрасываю его на асфальт и пытаюсь вырвать руку из его хватки. «Не смей меня касаться!» Шиплю на него. Остается пару километров полета до земли. Подонок знал. Знал, что я против связи с женатым. Я несколько раз у него спрашивала и верила ему яна прошу успокойся и дай мне все тебе объяснить яня смотрит на меня потеряно каждое его действие слово лишено привычной уверенности у тебя было для этого так много времени взрываюсь и кричу «На что ты рассчитывал? На что? Что я, как другие твои женщины, приму образ твоей жизни и стану запасным аэродромом? Наша разница с ними лишь в том, что я не была осломлена, не нуждалась в тебе, не нуждалась в твоих деньгах, помощи, поддержке. Я никогда не схавала бы твою жену и ваш грязный брак. Ты знал это с первого дня нашего знакомства». Только сейчас до меня доходит все это, и из глаз вырываются слезы. Больно крывает меня штормовой волной и уносит течением в самую глубь, начиная меня топить. Я не спытаюсь что-то сказать, объяснить, но я не намерена его слушать. Перед тем, как захлебнуться и уйти на дно, я выскажу все, что уничтожает сейчас по частицам мою душу. Но тебе захотелось именно меня трахать на территории других стран. Цитирую его жену. Поэтому плевать на чувства и принципы других. Если чего-то хочется, так ты решил, да? Так и хочется плюнуть ему в лицо, ударить, но даже такого касания он не достоин. Яна, умоляю, выслушай меня. Хон касается моего лица. И от этого прикосновения у меня происходит выброс адреналина, и я резко пихаю его в грудь. До земли остались считанные метры. Не смей больше никогда прикасаться ко мне! Кричу на него во весь голос. Не смей даже смотреть в мою сторону! Я открываю дверь машины, но Янис не хочет меня отпускать. Я люблю тебя. Пытается достучаться до меня. Ты слышишь меня? Все. Я долетела до земли в дребезги разбилась. Я начинаю плакать на взрыд от адской душевной боли. «Я тебя тоже люблю, конченый ублюдок! Только в отличие от тебя я полюбила тебя по-настоящему!» Взрываюсь в отчаяние. «Поэтому, если в тебе есть хоть что-то человеческое, и совести, оставь меня в покое!» Он цепенеет от моих слов. «Да, красивое получилось признание в любви. И сюрприз получился шикарным. У Яниса!» Воспользовавшись его растерянностью, я наконец-то избавляюсь от его цепких рук и сажусь в машину. «Я мечтаю, чтобы мне на голову сейчас что-то упало и лишило памяти, чтобы я навсегда забыла тебя, чтобы забыла все, что чувствую к тебе, будь все, но проклято!» Проговорив это со всей искренностью и ненавистью, я захлопываю за собой дверь и начинаю рыдать еще сильнее. Водитель тут же блокирует двери, чтобы я не смог их открыть, и, тронувшись с места, с сопереживанием спрашивает, «Куда ему меня отвезти?» «Обратно в аэропорт!» Захлёбываясь, хриплю я. «Какой сюр!» Час назад я счастливая запрыгивала к нему в салон и радостным голосом диктовала адрес, рассказывала, как еду к любимому мужчине, чтобы признаться в любви. А сейчас, промокшая до ниток в слезах и с разбитым сердцем возвращаюсь обратно. Дерьмо! Таксист молча включает подогрев сиденья и протягивает рулон сухих салфеток. «Поедем медленно. Погода совсем испортилась». «Сообщает негромко. Мне все равно». Он что-то спрашивает, но я больше не слышу. Достаю телефон из кармана, чтобы срочно купить билет на первый же рейс в Москву. Но увидев сообщение от Ильаны... Ну что, детка? Он в коматозе от твоего признания в любви. Начинаю истерично смеяться, и сквозь слезы начинаю печатать сообщение ей в ответ. В коматозе я, этот гондон, женат! И не успеваю я дописать сообщение, как ослепляющий свет от фонарей бьет по глазам, и в следующую секунду оглушительный сигнал и резкий удар сбоку прямо с моей стороны. Телефон вылетает из рук, и я бьюсь головой об что-то тяжелое, а следом тьма.